271. Матери огни йоги Во всяких условиях жизни человек может к нам устремляться. Пусть устремление это будет не временным и спазматическим, но постоянным. Нет ничего в жизни столь важного и значительного, что могло заслонить нас и поставить временные, случайные, приходящие условия жизни превыше того, что является наинужнейшим для человека. Ни дела, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не могут служить препятствием устремлению к нам. когда вы поддержать каждую искорку духа, каждое устремление, обращенное к нам, и ответить на каждый зов сердца. Если о нас позабыть, то угаснет сердечный огонь, и лучшее, что есть в человеке, заглохнет в сутолке материального мира. Ритм каждодневный. Даст духу силу идти по пути, и шаг будет твердый, неуклонен. До нас каждый может дойти, если захочет. Поможем, но приложить усилия дух должен сам. Поведем на руку к нам, протяните, и встретим, когда час ваш пробьет.